Глава 9 Второе доказательство. Павел понял, что заблудился, когда в третий раз наткнулся на сгнивший крест. И вроде тропинка одна, и перелесок не густой. вот-вот выйдешь к червоному куту. Только самих домов не видно, лишь оседают на ветках клочья дыма из печных труб. Павел перешагнул корягу, поднырнул под сваленную сосну и снова оказался возле креста. Из-за осин подмигнула слепым глазом окаянная церковь. «Не уйдешь, мол». «Да чтоб тебя!» — выругался Павел и, вытерев вспотевший лоб, добавил крепкое словечко. Вечер замешивал акварельные сумерки. Сырость гладила по спине лягушачьей лапкой, и ноги начали ощутимо подмерзать. Павел вернулся на кладбище и обошел обсыпанный солью крест-голбец, вспоминая, в каком направлении исчезла девушка. Повернулся к церкви так, что она оказалась за спиной, отсчитал шагов 20, двигаясь перпендикулярно тропе, потом развернулся параллельно кладбищу и отсчитал еще 50, тщательно обходя муравьиные кучи, неглубокие овраги и поваленные ветки. Когда, по его подсчетам, кладбище осталось позади и справа, Павел повернулся к нему лицом и попытался вернуться на тропу, полагая, что небольшой крюк поможет ему выйти из заколдованного круга. Но внутренний компас все-таки дал сбой, потому что ни через двадцать, ни через пятьдесят шагов никакой тропинки не оказалось, зато за деревьями плеснуло водной гладью, стволы поредели, расступились, и Павел вышел на косогор. Река Полонь катила воды молчаливо и сонно. На другом берегу тянулись поросшие лесом холмы, в наступивших сумерках почти сливающиеся с небом. они же по Косогору к причалу бежали люди. Ветер доносил отрывистые крики и горестный плач. Павел принялся спускаться к реке. Теперь он хорошо различал белые рубахи под распахнутыми телогрейками, красные пояса, развивающиеся, как узкие языки. В стороне двое мужиков поспешно отвязывали лодку, а у кромки воды билась в истерическом припадке простоволосая женщина. у У-та-ул-ев-мой, — звенело в слуховом аппарате. И серая лента реки на миг превратилась в автомагистраль, лодка в пробитый автомобиль, а люди в белых одеждах, конечно же, в фельдшеров скорой. Его извенел эхом, отдаваясь в голове, влетаясь в статические помехи и рев электрогитар. Павел ускорил шаг, потом побежал. Подошвы скользили по глине и прошлогодней траве. Один из мужиков в лодке повернулся в его сторону, приставив козырьком ладонь над рябым лицом, потом решительно двинулся на перерез. «Чего тебе?» Иллюзия рассыпалась мозаикой, захрустели под ногами мелкие камешки. «Вам, наверное, помощь нужна?» — выпалил Павел. — Я могу. Мужик качнул головой, сложил на груди руки. — Ступай своей дорогой. Разберемся. Павел глянул через его плечо. Женщину держали подруги, но она вырывалась и снова валилась на берег. Соскользнувший платок подхватил ветер протащив по берегу, макнул в воду. «Кто — Кто-то утонул? ребой мужик сощурился, процедил сквозь зубы и ее сын. Второй, оставшийся возле лодки, нетерпеливо махнул товарищу рукой, крикнул «Куда удрал? Помогай!» «Не вишь? С чужаком, говорю!» Огрызнулся Рибой и добавил с ненавистью. «Скоро вся деревня сбежится!» «Возьмите меня с собой!» Павел на ходу принялся остаскивать куртку. «Я хорошо плаваю, я...» Рибой шагнул навстречу, На Павла повеяло запахом пота и кислой капусты. Сощурил бесцветные глаза. «Ты глухой, парень? Или не понимаешь? Вали отсюда, пока...» Мужик не закончил, но недвусмысленно потряс кулаком. Сердце болезненно толкнулось в грудь. Воздух уплотнился, словно между двумя мужчинами возникла преграда из тонкого стекла. «Тронь ее! Разлетится осколками!» Идут, идут! закричал кто-то. Ребой мужик обернулся на голос. Павел проследил за его взглядом. У причала собралось человек 30, и все подходили новое. Безутешная мать обессилила, ее оттащили от реки, где будто кувшинка покачивался на воде белый платок. Мужики стояли с окаменевшими лицами, и никто не пытался помочь. Все смотрели, как по косогору спускается долговязый черный игумен но теперь он нес на руках не обморочную дочь, а старика, закутанного в тулуп. — Да черт с ним! — тут же донеслось из лодки. — Не наша забота, пусть сам разбирается. Ребой мужик широко раздул ноздри и отступил. — Уходи! — глухо проговорил он, и сгорбившись, пошагал обратно. Павел медленно разжал руки, пальцы свело от напряжения, и, поправив за ухом пулю, упрямо двинулся к причалу. Люди отходили с дороги, отвешивая поясные поклоны, и старик медленно, будто нехотя, поднимал левую руку и крестил перед собой воздух, но не произносил ни слова. Молчали и люди, только заходилась в рыданиях женщина. «Батюшка, помоги!» Черный гумен прошествовал мимо, загребая сапогами землю. Остекленевший взгляд скользил над головами, но ни на ком не задерживался. Зато старик будто по наитию повернул голову, глаза оказались холодными и водянистыми, как у речной рыбы, и сразу выцепил из толпы чужака. Павлу показалось, словно в лицо ему бросили слипшийся ком водорослей, и мокрая петля обернулась вокруг шеи, затрудняя дыхание. «Не любят они, когда чужаки подле рыскают». Павел осознал, что ему очень нужно остаться здесь у причала, где от воды несет тиной и сонно хлопают по воде весла. А остаться во что бы то ни стало, потому что сквозь щелчки и помехи слухового аппарата колотилась в висок мысль «что-то случится». Что-то важное, то, что много лет пряталось от Павла, проскальзывало сквозь пальцы, как юркая плотва, и уходило на глубину. У причала черный игумен остановился и бережно опустил старика на землю. Тот покачнулся, сгорбился, опустив плечи и втянув голову в ворот тулупа, как в панцирь. Самый игумен Степан встрепенулся, черные глаза недобро блеснули и уставились на Павла. «Чужак!» — глухо пробасил Степан. Люди разом повернулись. Их взгляды опалили Павлу лицо, и воротник скользнула горячая капля. «Что-то случится именно сейчас!» Старик выпростал руку, белую, как ветка, с которой ободрали кору, и дотронулся до своего уха. «Машинку сними, коли хочешь остаться». Голос у Захария тихий, как шорох сброшенной листвы. Так на старообрядческом кладбище шелестел в кустарнике ветер. Павел хмуро оглядел вставших полукругом людей, из-под картузов и платков настороженно поблескивали глаза, и надвигающиеся сумерки накладывали на лица густые тени, превращая их в одинаковые глиняные маски. «Не бойся», — снова сказал старец. «Слово мое сильно, но мерзкого не терпит. А вера вот здесь сидит», — он дотронулся до груди, — «в сердце. Оно и узрит, и услышит». Павел увидел лодка выгребала к середине реки, и плеск весел становился все тише, а платка уже не видать, унесло течением. Сколько времени прошло с момента, когда утонул мальчик? Сумерки обесцветили пейзаж, придав небу и реке одинаковый свинцовый оттенок. Полоска тайги пролегла между ними. Теперь только водолазов вызывать. Да помогут ли водолазы? Мертвые не поднимаются с иллиста дна но Павел все же послушно щелкнул регулятором и аккуратно вывел из уха душку звуковода. Люди сразу потеряли к нему интерес. Даже игумен отвел взгляд и тяжело ступил на сходни. Доски беззвучно прогибались под его весом. Следом, цепляясь за поручни и припадая на одну ногу, заковылял старик. Павел подумал, что сейчас самое время снова включить слуховой аппарат или сделать пару снимков, но не решился. Сквозь тишину, давящую на виски, проникал пульсирующий шепот «что-то случится». Старик остановился у края причала и вцепился в поручни. Неподалеку черным пугалом застыл черный игумен. Его долговязая фигура отчетливо выделялась на фоне серого полотна реки. Степан запрокинул лицо к небу, широко развел руки в стороны, постоял так, покачиваясь с носка на пятку и быстро сомкнул ладони над головой. Хлопка Павел не услышал, зато увидел, как люди взялись за руки и замкнули круг. Качнувшись, хоровод двинулся вправо. Павел неосознанно повернулся следом и понял, его взяли в кольцо. Между ними причалом замелькали фигуры в одинаковых белых рубахах. Старец и его помощник все так же неподвижно стояли над водой, Но Павлу показалось, что губы Захария шевелятся, произнося молитву, заклинание. Павел еще раз огляделся, просчитывая пути к отступлению. Два года назад ему довелось побывать на ритуале сатанистов. Он снимал на портативную камеру из засады со стороны замороженной стройки, спрятавшись за арматурным каркасом. И убегать пришлось также через стройку, прыгая по шлакоблочным плитам рискуя переломать ноги. В итоге отделался лишь синяками и выговором начальства. Впрочем, выговор получился формальным, больше для острастки. Евген Иванович остался доволен материалом, и номер расхватывали как свежую выпечку. Люди падки на чудеса и их разоблачения. Здесь спрятаться негде. Впереди река, позади продуваемый ветром косогор, а дальше тайга и кладбище. Может, не такое и заброшенное? Может, хоронили там незадачливых просящих? Прекрати панику, сказал себе Павел. Но на всякий случай прикинул, успеет ли нырнуть под сцепленными руками, если дела окажутся совсем плохи. Ответ пришел сразу. Не успеет. Круг сузился. Зазмеились на ветру красные пояса. Люди ускорили шаг, странно вскидывая колени и притоптывая. Их лица, обращенные к небу, блестели от пота. За спинами Павел различил, как черный гумен ударил в ладоши во второй раз. Почва под ногами качнулась, следом возникло и стало нарастать гудение. Павел не слышал, но ощущал всем телом электрическую вибрацию, идущую из-под земли. Танец сектантов стал быстрее, дерганее. Наращивая темп, хоровод двигался противосолонь. Быстрее, еще быстрее. Взмахи мельничных лопастей. Эпицентр бури. Ветер набирал силу, рвал подолы сарафанов и вороты косовороток, швырял в лицо водяные брызги. Голова пульсировала и гудела, отзываясь на подземную вибрацию. Со стороны пахнула озоном, как бывает перед грозой. И тогда черный гумен хлопнул над головой в третий раз. Толчок был такой силы, что Павел едва удержался на ногах. Окружающиеся сектанты повалились друг на друга, но рук по-прежнему не расцепили. Земля вздыбилась и просела, комья глины покатились по откосу, а деревянные доски причала заходили ходуном. Павел видел, как старец, что есть силы, вцепился в поручни. Ветер яростно срывал с него тулуп, и длинные полы тяжело вздымались, будто крылья умирающей птицы. Вода в реке пошла рябью, забурлила, а мужики в лодке побросали весла. Один из них, наверное, тот ребой, который велел Павлу убираться подальше, выпрямился во весь рост и некоторое время балансировал на носу, будто раздумывая. А затем принял решение и шагнул за борт. Павел рванулся вперед, но выйти за пределы круга ему не дали и грубо толкнули в грудь, от чего Павел оступился, поскользнулся на мокрой глине и сел прямо в траву. Люди возобновили движение. На этот раз медленно, по часовой стрелке. За их спинами река вздувалась пузырями, будто в воду опустили гигантский кипятильник, и выпрыгнувший из лодки мужчина почти по колено погружался в кипящий бульон, поэтому шел медленно, сонно, будто на ощупь. «Шел?» Павел поднялся на дрожащие ноги. Голова плыла, в висках колотился пульс. Павел не слышал ухом, но ощутил, как вокруг него треснул и осыпался невидимыми осколками рациональный мир. Мертвые не поднимаются с дна реки. Живые не ходят по ее поверхности. В подобное верят отчаявшиеся домохозяйки и сумасшедшие фанатики. Только не он. Только не Павел Верницкий, ведущий рубрики «Хрустальный шар». Не верил. И все же видел собственными глазами. Мужчина отошел от лодки не более чем на пару метров. Вода по-прежнему бурлила вокруг его лодыжек, Выбрасывала фонтанчики гейзеров, но это ничуть не мешало самозванному мессии. Нагнувшись, он погрузил руки в кипящую воду и поднял то, что не нашла бы в сумерках и бригада водолазов. Тело утонувшего мальчика. Прижав находку к груди, мужик медленно двинулся обратно к лодке, за ним потянулись темные жгуты водорослей. Кроме Павла, в сторону реки никто не смотрел. Люди двигались медленно, по инерции. Слева тяжело вздохнула женщина и расцепила руки. Хоровод распался. В это время краснопоясник с мальчиком забрался в лодку, а второй мужик заработал веслами, разворачиваясь к берегу. Тогда Павел поднырнул под сцепленные руки и рванул по сходням. Доски качались под ним, но никто не сделал попытки удержать его вернуть в круг. Добежав до неподвижно замершего старика, Павел дернул его за плечо. «Это как?» — выкрикнул он прямо в лицо Захария и, не услышав своего голоса, встряхнул старца за ворот. «Что вы сделали?» Захарий фальшиво улыбался. Морщины разбежались, как трещины на глиняной посуде. Губы шевельнулись, но из-за густой бороды Павел не смог разобрать слова и тряхнул старика снова. «Там брод! Тросы! Что?» Мощный рывок отбросил его к перилам, где он ощутимо приложился затылком и сквозь расплывающиеся круги видел, как черный игумен шипит что-то с высоты своего роста и потрясает внушительным кулаком. «Он меня проклял, проклял!» вспомнились отчаянные всхлипы Кирюхи. Павел вытер рот, дрожащей мокрой ладонью, и ошалело глядел, как Степан почтительно подхватил старика под руку и повел по сходням на берег. Мысли неслись в скач. Только что перед Павлом развернули весьма убедительное представление. Допустим, на середине реки Мелководья. Допустим, люди точно знали, где остановить лодку, чтобы не сесть на мель. Но как объяснить, что именно здесь оказалось тело мальчика? Вынесла течением? А непонятная дрожь земли? А кипящая, словно на плите, вода? Не говоря о том, что для такого убедительного фокуса пожертвовали жизнью ребенка?» Павел поднялся, пошатываясь, и приладил за ухом пулю. На автомате щелкнул переключателем и только потом вспомнил о запрете. «Ну, видимо, это уже не имело никакого значения». Круг разомкнулся, и сошедший с лодки мужик положил мальчика на землю. В наступивших сумерках лицо подростка казалось черным, словно выморанным сажей. Так, должно быть, выглядел Андрей, когда его вытаскивали из горящей машины. Павлу почудилось, что он слышит хруст обуглившейся кожи. Но это только в слуховом аппарате привычно шелестели помехи, да под ботинками поскрипывали сырые доски пристани. Степан помог старику опуститься на колени, и ряды людей сомкнулись, заслоняя от Павла происходящее. Но он все же успел увидеть, как ладонь старика легла подростку на лоб. Павел остановился, переводя дух и ожидая чего угодно. Землетрясения, молнии, волн в высоту человеческого роста и жалел только об отсутствии видеокамеры. Но ничего не случилось. По крайней мере, ничего внушительного. Тот самый рябой мужик, который велел Павлу убираться, а потом шел по воде, а суху помог подростку подняться. Тот неуверенно стоял на ногах, покачиваясь и подергиваясь, как больной детским параличом Леша Краюхин. Вода текла с мальчиков три ручья, и он подрагивал худеньким телом, обхватив себя за плечи. В остальном выглядел вполне живым и здоровым, словно всего-то попал под ливень, а не пролежал на дне реки добрый час, если не больше. И коварный вопрос «Как?» жалил висок. Но ответа не находилось. Павел прижал к груди кулак, успокаивая сердцебиение и стараясь дышать глубоко и ровно. Что бы ни происходило сейчас на его глазах, этому есть разумное объяснение — И Павел обязательно его найдет, как находил много раз до этого. Чудес не бывает. Мертвые не возвращаются. Не утонувшие в реке, не сгоревшие в отцовской машине. Нужно только поговорить со старцем. Поговорить и хитростью выудить все шарлатанские приемы, в том числе чудесное хождение по воде. А в том, что старец Захарий захочет говорить с Павлом, не было никаких сомнений. «Иначе его не пригласили бы на это представление, не так ли?» Словно отзываясь на эти мысли, старик повернулся к Павлу и поманил его пальцем. Сенсация сама шла в руки. «Сделаешь достойный репортаж на всю страну, прославимся!» «Золотая жила эти червони поясы!» Когда Павел приблизился, старик уже поднялся на ноги и опирался на суковатую палку, которую ему подал Степан. Мальчика уводили обрадованные родители, но, судя по хмурому лицу отца, дома малец отведает не только материнской ласки, но и отцовского ремня. «Ты тоже иди домой, иди, Степушка», — донесся до Павла добродушный голос старика. «Кто ж тебя доведет?» — прогудел в ответ игумен. «А вот он и доведет», — Захарий кивнул на подошедшего Павла. «Поможешь старику, соколик?» Помогу, согласился Павел и отметил, как на заросших скулах Степана таки ходят желваки. Добро, процедил игумен, повернулся и зашагал к червоному куту. Старик поглядел ему вслед, вздохнул, помассировал впалую грудь. Устал я, соколик, жалобно протянул он. Не найдешь ему выхода, огнем опалит, а найдешь, как пустыню и сушит. «Что сушит? машинально спросил Павел. «Слово!» Старик пожевал губами, крепче ухватился за палку и поднял слезящиеся глаза. «Пойдем, что ли?» Павел подхватил старика под локоть. Захарий оказался на голову ниже его и был хрупким, как кузнечик. При каждом шаге его суставы похрустывали, И старик кряхтел и охол, обдавая Павла кисловатым запахом старости. «А все же!» — первым нарушил молчание Павел. «Как вы провернули этот фокус с хождением по воде? В середине реки какая-то каменная гряда, я прав? Если так, это ведь можно проверить!» «Попробуй», — спокойно ответил Захарий. «Завтра поутру исходи. Плавать-то умеешь?» — Течение в нашей полоне быстрое. — Если со страховкой твой ребенок справится. Захарий тяжко вздохнул. — Эх, соколик, ты ведь не просто так сюда приехал. Ты ведь за ответами приехал. А коли я даю тебе ответ, почему не принимаешь его? — Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? — А еще, говорят, если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим. — Глаза до да уши часто подводят, — прокряхтел Захарий, с трудом преодолевая подъем. Избы червоного кута остались по правую руку. — Мои глаза видят парня, молодого, здорового, а вот сердце трепещет доволнуется. Да волнуется, червоточину чует. — Так что же, — сказал Павел значит, вы словом Божьим и лечите, и чудеса сотворяете. «Истинно так», — безмятежно ответил старик. «Блаженны, слышащие слово Божие и соблюдающие его. Услышишь и ты, коли веру в свое сердце впустишь. Трава засыхает, цвет увидает, а слово пребудет вечно. И мертвых к жизни можно вернуть» вот как утонувшего мальчика. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут. Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. В слуховом аппарате щелкнуло, словно кто-то издал короткий смешок. Павел встревоженно огляделся. Вечер окончательно вступил в свои права, вымазав чернилами и лес, и червоный кут, и золотую луковицу Троицкого собора. У крайнего дома, из быстарика, жалась фигурка в сарафане и белом платке. «Ульянка уже встречает», — проговорил Захарий. «За дочерью пришла, видать». «Ну так дальше я сам дойду». «Спасибо, Соколик, что проводил». «А ты, коли надумаешь...» так приходи завтра в полдень. Как уверуешь, так и будет тебе. Он выпростал руку у опешившего Павла и заковылял к дому.